Глава 44. Я не испытывал никаких особенных эмоций. Я ничего не мог для него сделать и отстраненно наблюдал, как он скользит вниз по склону, где, судя по всему, погибнет. В каком-то смысле я надеялся на то, что он упадет. Я никогда не бросил бы его, пока он мог бороться, однако прийти ему на помощь я не мог. С другой стороны, я понимал, что в одиночку имел все шансы выбраться. Если же я попытаюсь его вытащить, то мы рискуем остаться там оба. Джо Симпсон, касаясь пустоты. Это свидетельство Жанатан Тувье всегда отказывался читать. У меня получилось только или слышно прошептать. Может, есть еще какое-нибудь решение? Может... Я уже добрых десять минут дубасил топором по цепи, не добившись ничего, кроме нескольких искр. Топор весил не меньше трех кило, у него была красная головка, простое стальное лезвие и лакированное топорище, распиленное пополам, чтобы поместилось в сейф. «Нет другого решения, и ты это знаешь. Кончай колотить, только лезвие затупишь. Надо, чтобы оно было как можно острее, тебе же будет легче. Отдай топор и отойди, если не хочешь на это смотреть». Лоб у меня покрылся крупными каплями пота. Мишель выхватил топор у меня из рук и кивнул в сторону тела под покрывалом. «Выбора нет. У вас у обоих цепи, а в них может быть спрятан передатчик сигнала для взрывателя. Начнем с него». «Начнем с него». Мишель поднес топор к самой маске и повертел лезвие. «Скажи, а ты знаешь настоящую фамилию Фарида?» Ну, что бы, если выберемся, можно было бы... Улавливай, что я хочу сказать. Я подумал о топоре, о своей руке и теле. И о Фариде. Я любил этого парня, хотя и ничего о нем не знал, даже как его на самом деле зовут. Мишель взял топор обеими руками. Отойди! Не вставая на ноги, я выполз в темноту. Когда же кончится это мучение? Мне было страшно. Я прижался к сколе, не сводя глаз с нашего жилища. На ткани палатки плясала бесформенная тень Мишеля, а топор в его руках походил на открытую змеиную пасть, готовую ужалить. Он наклонился, наверное, чтобы откинуть покрывало. Я представил себе голое белое тело мальчика, а над ним железную маску палача. Господи, Фарид ведь хотел, чтобы его обмыли и похоронили, как положено, и помолились за него» но даже после смерти его оскверняют. Мне захотелось встать и прекратить все это, но я не смог. Тень поднялась во весь рост и с силой опустила топор. Звук дробящего кости металла пронизал меня даже сквозь заткнутые уши. Этот хруст мне никогда не забыть. Я хрипло закричал, а тень выпрямилась, и над тяжелой железной башкой, как клыки, протянулись полоски крови. Раздался еще один короткий удар, потом крик Мишеля, который я буду помнить до последнего вздоха. Кто-то тронул меня за плечо. Я заорал и отшатнулся. «Да я это, я!» Рядом стоял Мишель. Должно быть, я на какое-то время потерял сознание. Он схватил меня за руку и потащил к палатке. Я не хотел входить внутрь, но он сказал, что Фарида там нет. «А где он?» «Где-то там, в пещере. Пошли». Внутри стенки палатки были забрызганы кровью, кровь капала с маски Мишеля. На каремате виднелись глубокие борозды. Большим и указательным пальцем Мишель держал маленький зеленоватый прямоугольник, похожий на печатную плату с дыркой посредине. Чтобы до него добраться, пришлось отрубить ногу. Слава богу, Фарид был мертв, хоть не мучился. Я не отреагировал ни на то, что увидел, ни на то, что услышал. Он взял мою руку и указал на браслет цепи. «А тут должен быть второй». Указания в письме не врали. «Если бы я тогда ушел, моя голова...» Он постучал пальцами по маске. «Это что-то вроде электронного чипа. Он был прикручен маленьким болтом, который проходил в дырку на карточке и крепился в стальном браслете цепи. Твоя рука не дает его вытащить, но, освободив браслет... Я его легко достану. Я вцепился ногтями в каремат. Десять ногтей, десять пальцев. Передо мной на полном огне стояла кастрюля. Донышко у нее уже светилось красноватым светом, пламя гудело. Кухонная утварь, в которой мы сварили мою собаку и согрели столько воды, теперь послужит прижигателем. Конечно, если мне не прижечь артерии и вены и не запечь мясо, я и зайду кровью, как прирезанная свинья». Мишель крепко взял меня за руку. «Думаю, Жо, я над тобой хорошо поработаю. Все будет чисто». Он так себя подбадривал, словно руку собираются отрубить ему. Он разложил вокруг себя иглу и много нейлоновых ниток. Стояли два стакана с водой. Лезвие топора было в крови. У меня в голове все еще звучал треск перерубаемых костей. «Пить, дай мне попить». Он протянул мне стакан с теплой водой. Половину я разлил на себя. Я уже ничего не мог удержать в руках. Он взял кастрюлю за ручку рукавом куртки и слегка взболтал ее содержимое. «Эх, было бы хоть чуток водки, ты бы принял на грудь. Да и я тоже. С алкоголем все намного легче». Он опустил в кастрюлю кусочек нейлона, и тот сразу растаял. «Хорошо нагрелась пора начинать. Чем ближе к делу, тем больше я боюсь причинить тебе боль. Проклятье, что на меня нашло?» Теперь я лежал на земле, а Мишель осторожно обматывал мне руку рубашкой Фарида, в которую он насыпал кусочков льда. «Холод столько времени портил нам жизнь. Пусть теперь послужит на пользу. Надо замедлить циркуляцию крови, и ты перестанешь чувствовать руку, как под анестезией. Сделаем тебе анестезию». Я посмотрел на смертоносный силуэт топора и выдохнул. «А если у тебя не получится вытащить меня на поверхность? Если я буду без сознания и...» «Получится!» «Помнишь, что говорил Фарид? Наш палач в одиночку спустил сюда всех, кроме меня. Но тогда я был гораздо тяжелее, а у тебя вес пера. Я подниму тебя с легкостью». «Ты не можешь быть уверен до конца». «В худшем случае я тебя оставлю, а потом приду за тобой». Сейчас самое главное — добраться до датчика. Из последних сил я вцепился ему в воротник. — А если ты за мной не придешь? Возьмешь и исчезнешь, не вызвав на помощь. Зачем это мне? Ты муж женщины, которую я хотел спасти. Я должен дать ей костный мозг. Не забывай об этом. Мы долго друг на друга глядели, словно оценивая. — У нас нет другого выбора, Женатан. Сейчас настал момент, когда ты мне должен полностью довериться. Довериться ему. У меня в сознании все связалось. Я представил себя одноруким, изуродованным ампутацией, себя альпиниста, который взошел на Эверест. Но без руки я не смогу написать ни строчки, я и десяти метров не поднимусь по скале, чтобы показать молодым. Для меня все кончится, вся жизнь. Я не хочу уродовать свое тело, оно священно, понимаешь? Он глубоко вздохнул. «Ты волен по-прежнему разлучать меня с Эмили и волен подписать приговор своей жене, оставить ее умирать в одиночестве и неведении. А о дочери ты подумал? Ведь только ты можешь вернуть нам свободу, нам всем. Что ты выбираешь?» Я с трудом, словно издалека, ощущал свою руку, шевелил пальцами, которые уже заледенели, но эти пальцы принадлежали мне». Они боролись за существование, втаскивали меня так далеко, так высоко по вертикали этого мира. Я не хотел их потерять, я отказывался уродовать свое тело, которое столько мне дало. Но я прошептал. «Давай. Давай, Мишель, руби, но перед тем...» С острым камнем в руке я подошел к своему календарю и с трудом провел на каремате последнюю полосу. «Восемь дней. Мы продержались в этом аду восемь дней». Я хочу, чтобы этот каремат остался здесь, как свидетель наших мучений. Я в последний раз посмотрел наверх на снимок, где мы все трое, отцепил его и положил на каремат рядом с зарубками. Потом снова улегся. Мишель принялся раздирать на полосы куртку Фарида. — Это пойдет на перевязку. И еще. Он топором отрубил подметки от ботинок Фарида, стоявших в углу, и протянул мне кусок каучука. Это тебе. В нужный момент прикуси ее зубами изо всех сил. Ага, прикусить зубами. Так ведь делали в средние века, Мишель. И выживали? Нет причины. Он покачал головой. Теперь надо подождать. Когда ты не сможешь больше шевелить пальцами, тогда приступим. Он уселся передо мной по-турецки, опустив топор между ногами. Перчатки он снял, и пальцы у него дрожали. В свете горелки маска отсвечивала то оранжевым, то красным. Но дьявол, не дать не взять. Я так стиснул зубы, что свело челюсти. Ногти впились в каучуковые удила, и я закрыл глаза. Руку, всего лишь руку. Жалкий кусок тела за жизнь моей жены. Кое-кто пожертвовал бы почкой или роговицей за пачку денег. Как я ни старался, большой палец сгибаться перестал. Мишель опустился на колени и подержал топор над огнем. Я дрожал всем телом. Пора. Плечи дернулись, когда Мишель уложил мою руку на плоский камень, который он откуда-то притащил. «Руби здесь, ладно?» «Точно между браслетом и кистью. Но не дальше, не дальше, прошу тебя!» Я сел и изо всех сил потянул за браслет. «Можно выиграть!» — Еще два-три сантиметра, я знаю. Да — Да-да, полсантиметра, несколько миллиметров. — Перестань, это ничего не даст. Надо действовать как можно скорее. Я вцепился ему в воротник и заплакал. — Одним ударом, бедним ударом, умоляю! Я поудобнее уложил руку на камень. Мишель нервно вертел топор в руках, потом вдруг рывком поднял его над головой, я зажмурился и отвернулся. Сердце выпрыгивало из груди. Удар раздался ужасающий. Мне по щекам хлестнуло ледяными осколками. Я ничего не почувствовал. Не понимая, что произошло, я открыл глаза. Рука была на месте. Мишель вертел перед собой и внимательно разглядывал свою собственную руку. Однажды мои пальцы попали под пилу, и я видел, как они упали в желоб вместе с поросячьей кровью, как маленькие деревца. И я «Я их больше ни разу не видел. Я часто об этом думаю. Я...» «Что? Да плевать мне! Давай, руби!» «Нет-нет, не сейчас же. Я...» Долгое молчание. «Можно ведь немножко подождать, правда? Это больно, когда отрезают пальцы. Словно раскаленные до белая иголки впиваются одна за другой, а руку, наверное, еще больнее. Можно...» гас начал выдыхаться. Я изо всех сил несколько раз ударил его по железной башке. «Давай, руби руку!» Я терял с ним связь. Он застыл, разглядывая свою изуродованную руку. «Ты его убил, Женатан! Скажи, что ты его убил, скажи правду! Я не смогу причинить зла невинному, ты ведь знаешь!» гас снова угрожающе зашипел. Некстати на мишеле накатило, и я заорал. «Третье слово тоже правда!» «Я убийца!» В моих глазах уже ничего не отражалось, кроме ненависти. Мишель, не двигаясь, смотрел на меня. «Да! Я перерезал веревку, проклиная Макса Бека!» Меня душил смех. Тот сумасшедший хохот, который не поддавался контролю и проникал в самую печенку. Он уже почти выбрался с помощью прусика и был в метре от меня. «А я перерезал! Я его убил, чтобы получить его женщину!» Макс улетел, глядя на меня, я свесился над ним. Ты здесь из-за меня, потому что я убийца. Я плачу за свое преступление. Это я, вор, лжец и убийца. Я все хохотал и хохотал. Мишель резко запрокинул мою голову и шумно задышал. Но вот он вернулся в реальность, он сейчас сделает свое дело. Мой смех сразу стих. Отвернувшись, я крепко прикусил свое удило и закрыл глаза от страха. Лоб вспотел, и мне стало очень жарко. Я думал о семье. Перед закрытыми веками поплыли цветные пятна, какие-то звезды и бабочки. Сердце отчаянно колотилось повсюду, в висках, в горле. Это скверно. Значит, поднялось давление, и кровь хлынет струей, запачкает каремат и спальники. И тут я услышал голос Мишеля. «Вот теперь ад только начинается!» Рычание рассекающего воздух топора. Полная отключка.